Глава 17. Глеб. В здании нас проводили к следователю. Мужчина, мой ровесник, светловолосый, чуть ниже ростом и плотной комплекции, нас принял и объяснил, как обстоят дела с сестрой и ее мужем. Мы просматривали кадры видео из моего гаражного комплекса, где стоят машины. Скорее всего, Савелий не догадывался, что там есть камеры наблюдения – поэтому смело действовал без оглядки. Только видя, как он ловко орудует под машиной, я вспоминал, что когда мы поехали в ресторан, я тогда уже почувствовал, что машина ведет себя странно. Но скорость была маленькая, и мы смогли доехать без последствий. А вот обратно... «Понятно», – произнес безжизненным голосом. А Эля грустно вздыхала и качала головой. «Что будет с Савелием и Региной?» «Суд! Вынесение приговора!» «Собственно, все! Уголовная статья обоим обеспечена!» Поджал губы. Горечь прокатилась по горлу. «Моя обожаемая и всеми любимая сестра, ядовитая гадюка и предательница!» Противно, мерзко и низко. Обида хлынула вновь мощным потоком в душу. «Я могу ее увидеть?» – спросил мужчину. «Да, конечно!» – кивнул. Регину привели в кабинет, а Эля и следователь вышли. Мы сели за стол друг против друга. Охранник и конвоир остались у двери. Женщина была на себя не похожа. Бледная, без макияжа. В темно-синей робе заключенных она смотрелась жалко. Сестра разглядывала меня, не отводя взгляда. «Регина», — начал я, — «ничего не хочешь мне сказать?» «Сказать?» Зло прищурившись, переспросила она. «Ты пришел посмотреть на меня и обвинить в том, что ты и так знаешь?» «Зачем ты это делаешь, Регина?» Вгляделся в нее. «Я тебя ненавижу!» Выплевывала слова она, ухмыляясь. «Я всегда был рядом с тобой, поддерживал, помогал. В чем твоя обида?» В ответ произнес ей. Я даже твоего Савелия принял в семью, устроил в наш бизнес и ни слова не сказал, что он мне не нравится. И то, что он сукин сын, который ни одной бабы не пропустит. Все юбки перебрал, не скрывал и не стыдился. Я все знала, ничего нового не сказал. Савелий тот еще бабник. Парировала она холодно. Все вы мужики одинаковые. Криво улыбнулась как наш папаша. «Не говори так об отце!» вскипел я. Он был верен матери. Внезапно мне даже захотелось встать и ударить ее. Но это было бы слабостью и поступком ниже мужского достоинства. «Глеб, я старшая, и со мной родители всегда были несправедливы. Все тебе досталось. Бизнес, их любовь и мамина шкатулка». Регина, ты ошибаешься. Наши мама и папа очень любили тебя. Ты была для них, как маленькая принцесса. Да-да, конечно, скептически прошипела женщина. Мама не испытывала ко мне теплых чувств. Вечно холодная и отстраненная. Скупые поцелуи и безразличное отношение. Я покачал головой. В Регине говорит обида. Сестра была не права. я точно знал. Моя мама добрая, ласковая женщина, и с дочкой она обращалась хорошо. Даже когда я замуж вышла, она мне не подарила фамильные драгоценности. Она говорила, словно выплескивала все, что в ней накопилось. Мама должна мне была их подарить, ведь они передавались из поколения в поколение по женской линии. Но нет. Продолжала Регина. «Наша мамочка не посчитала нужным. Она лишила меня не только своей любви, но и драгоценности не передала по наследству. Испугалась!» Хмыкнула она. «А все знаешь почему?» «Почему?» Произнес я. «Потому что я не родная твоей матери. И ты мне тоже не родной!» Бросила она фразу, словно мокрую тряпку в лицо. «Ты что, рехнулась? Как это ты, не родная? «Наш отец нагулял на стороне дочь, а потом женился на твоей матери». У меня глаза округлились от ее слов. «Сумасшедшая! Разум потеряла, что ли?» — воскликнул я. «Что несет Регина? От ненависти и злобы она лишилась логики и здравого смысла?» «Сумасшедший и наивный ты!» и ткнула в меня пальцем. «Всю жизнь жил и не замечал никого, не видел, что происходит дальше своего носа». «Ты все врешь», — грозно проговорил, заканчивая этот спектакль униженный и оскорбленный. Меркантильность твоя не знает предела, глупость какая, фамильные драгоценности не достались ей». «Я сама лично видела документы об удочерении». Подвела черту она, гордо вскинув голову. «Твоя мать зашла, чтобы я не осталась сироткой, и приняла к себе, сделала одолжение!» «Не смей так говорить о маме! Она была самой доброй на свете женщиной! Она тебя вырастила, а то бы росла в детдоме и ничего бы в жизни не видела! Ты одевалась в бутиках по последней моде, училась в Оксфорде, твои желания исполнялись по первому требованию!» «И это твоя благодарность, черная злоба и детские обиды!» Повисла пауза. Меня поначалу трясло от ярости, от вновь открывшихся неприятных тайн, которые хранила моя сестра. Но внезапно, словно луч света, ослепил и заставил переосмыслить все наоборот. «Регина, я зол и обижен, но я тебя прощаю. Прощаю все то зло, которое ты мне причинила!» Проговорил я. «Запомни, что любая сделанная гадость будет наказана рано или поздно. Это закон, закон нашей Вселенной. Ты получила по заслугам, у тебя было все, а сейчас на 10 лет тебе придется забыть о комфорте, который каждодневно окружал, о финансовом благополучии и беззаботности. Возможно, что-то поменяется в твоем сознании, а может и нет». Она слушала и не перебивала. «Мне жаль вас обоих, но сейчас я не хочу тебя унизить и растоптать, как стараешься ты. Я готов помочь, когда ты выйдешь из тюрьмы. Помогу в жизни, чтобы можно было встать на правильный путь, перечеркнуть обиды и прошлые ошибки. Но с одним условием. Ты никогда больше не придешь в мой дом и мою фирму». Я встал и пошел к двери. И ее голос остановил меня и заставил обернуться. «Глеб!» И на ее глазах появились слезы и оставили две мокрые дорожки по щекам. «Не должно было так получиться!» «Мне всего лишь хотелось внимания!» Регина опустила глаза. Вся ее злость и ненависть вышла на свободу, словно сбросила оковы ярости. И теперь она стала похожа на маленькую девочку, которую хотелось обнять и успокоить. Я еле сдерживался. Моя родная сестра, а столько боли несла в душе, столько горя. Спасибо. Она проглатывала рыдание, а я старался не смотреть ей в лицо. Тягость заполнила всю грудную клетку. Взять бы и переписать все с чистого листа, но, увы, что сделано, то уже не вернуть. Больше ничего не изменить». «Я найму тебе лучших адвокатов, и надеюсь, они смогут хотя бы на год убавить срок твоего заключения». Пытался ободрить ее, а сам понимал, что ищу себе слова, чтобы погасить боль от неразрешимости нашей ситуации. «Спасибо, Глеб!» И к ней подошел конвоир. Щелкнули наручники, и Регину вывели из кабинета. Сжал кулак, и влага обожгла глаза. Все кончено. Регина разбила судьбу своими же руками. Я почувствовал прикосновение ладони по спине. Быстро смахнул слезы, обернулся и увидел Элю. Обнял ее, и невыносимая тоска начала отпускать. Я ничего не верну обратно. Нужно это признать и постараться вычеркнуть из памяти. «Поехали домой!» Она кивнула, и мы вышли из кабинета. В машине ехали в полном молчании. Каждый боялся нарушить тишину. Я думала о своем, о прошлом, о родителях, о Регине. Эля поглядывала на меня и не задавала вопросов, понимая, мне нужно время, чтобы подумать и прийти в себя после шока. Я решил все поменять, кардинально и бесповоротно.